Эпилог. За окном жарило летнее солнце. Со двора то и дело доносились крики и шум. Все-таки десяток детей, собравшихся вместе, может снести со своего пути что угодно. Вот и эта толпа развлекалась уже не первые сутки. Трое наших с Себастином наследников, двое Валькиных, двое Анфискиных, трое нары. Диана пока что ходила беременной первенцем, и мы с содроганием ждали прибавления в нашем семействе. Диана с Нарой все же вышли замуж за эльфов, как и хотели. За тех, которые появились во дворце со второй делегацией. Высокопоставленные мужья сразу увезли своих молодых жен в Империю Светлых. Подальше от моего дурного влияния как потом написала мне в письме Диана. Поздно. То, что я успела посеять, проросло в душах сестер довольно быстро и принесло правильные плоды. Салоны красоты и бары скоро появились и под боком у императора Светлых. Он, конечно, пытался поговорить со мной на эту тему. Но я тогда была беременна второй раз. Нервы не к бездне. В общем, я разревелась. Император побледнел и позорно сбежал порталом. Салоны и бары остались на своих местах, развращая скромных светлых аристократов. Наш свалькой бизнес разросся. Теперь у нас имелось целых три галереи. В столице и двух крупных городах. Питок ресторанов и несколько салонов красоты. Приносила это все нам вполне достаточно средств, чтобы наполнять казну темных и себе в карман откладывать. Анфиска, воспользовавшись тем, что муж, отослав ее, не следил за ее жизнью и... В общем, теперь у нее в провинции есть собственная типография. Недавно там была напечатана уже третья книга авторства Анфиски. И, как ни странно, эту чушь читают и покупают. Сидят, ржут, но читают. Себастьян, когда узнал, за голову схватился. Но уже было поздно что-то исправлять. Мой пушистый охранник расплодился. Его потомки живут в семьях столичных аристократов и постепенно перебираются в крупные города-провинции. Пушок как будто поставил себе целью обеспечить котятами всех богатеев вокруг. Народ в столице сначала шарахался от такой живности, но потом привык. Даже очередь на усыновление котят появилась. За окном кто-то снова заорал. Я встала из-за мольберта и довольно улыбнулась. Восемь лет пролетели как один миг. Мы с Себастином успешно притерлись к друг другу и стали счастливы. Наконец-то!» Читала Ирина Веди.